Глава двадцать первая Марвел рассматривала себя в небольшом зеркале, приподнявшись на цыпочках. Платье было сшито из дорогого шелка с расклешенной юбкой в пол и жемчужной вышивкой по круглому вороту и манжетам. Правда, пришлось отстоять приличную очередь в хозяйственную комнату, чтобы отутюжить наряд. Но оно того стоило. Ткань строилась мягкими фалдами и блестела. Туфельки идеально сочетались с цветом платья, Украшений у Марвел не было, а прическу она сделала самую обычную, стянув волосы в пучок. Разве что придала яркость губам и ресницам, чтобы не выглядеть слишком бледной. Лора, позабыв все обиды и распри, вбежала в спальню, предлагая помощь. Соседка в красном бархатном платье и с перьями в волосах напоминала экзотическую птицу. Как ни странно, пухленькая и светловолосая Лори наряд шел, но, по мнению Марвел, перья были лишними. «Ты что, останешься с этим унылым пучком? Да и платье нужно оживить, оно темновато». Лора хотела закрепить в волосах подруги жёлтое перо, но оно совершенно не подходило к изумрудному наряду. Марвел категорически отказалась и от пера, и от золотого гребня, и от чёрного котелка с красной вуалеткой, которую Лора пыталась нахлобучить на голову соседки. «Зря ты отказываешься», — сморщила носик адепт-колхимик. Яркое перо в тёмных волосах смотрелось бы очень пикантно. Дикан Морган упадёт в обморок от такой красоты. Это вот я и боюсь, пробормотала Марвел, а соседка тем временем оглядела комнату. Смотри, ты выгнала кота? Отдала Дикану Моргану. Он пообещал разобраться. Лора растянула губы в довольной улыбке. Значит, я была права. Всё же Дикан «Я очень за тебя рада, очень! Пусть он однорукий и бастард, зато есть титул и...» К счастью, соседка не успела договорить, иначе Марвел непременно бы ей нагрубила. В комнату зашла Марина с сокурсницами. Студентки факультета алхимии напоминали ярких птиц в голубом и розовом оперении. Наряд Марины Новак нравился Марвел больше. Девушка надела чёрное шёлковое платье с красным кожаным корсетом, а клубничного цвета волосы были заплетены в косу и уложены на макушке короной. "Мы разве не подождём Янику?" поинтересовалась Марвел, следуя за девушками по коридору. "Ох, ты с этими гунками совсем ничего не замечаешь," пожурила её Лора. "Яника уехала вчера. Ей разрешили перевестись в столичный университет. Здесь, как ты понимаешь, Она учиться не сможет после случившегося с братом. Марвел так забегалась, что не заметила отсутствия Яники. Нам снова открыли проход? удивилась одна из подруг Марины, когда Лора завела девушек в хозяйственную комнату, вытолкнув из неё первокурсниц. Киранов давила цифры в правом углу мозаичного панно, которое по сути было дверью в другой мир, а именно в тайные лабиринты замка. Конечно, нет. Это михмаги вскрыли заклинание на замках. А в коридорах сейчас пусто. Полицейские днём и ночь следят за дердпанцами и их дирижаблями на материке. И им не до тайных переходов. Хихикнула Лора, пропуская девушек вперёд, и добавила победно, взглянув на Марвел. Мне Герман рассказал. Мы с ним снова вместе. Марина с сомнением покосилась на неё, а Марвел нахмурилась. Не то чтобы она была удивлена подобным поведением Пирса, Все знали, что он дамский угодник, но ей с трудом верилось, что Герман серьёзно настроен на отношения с Лорой. Но узнать у соседки подробности Марвел не решилась, да и не успела. Студентки, пройдя через очередную потайную дверь, вышли в коридор, а там уже встретились с механиками и вместе направились в здание учебного корпуса. Войдя в зал, студенты слегка растерялись. Н некогда мрачное, унылое помещение было не узнать. Теперь холл был украшен световыми гирляндами и блестящими шарами. Под потолком мерцали звёзды и летали серебристые снежинки, которые гонял собранный механиками воздухоотвод. Даже портрет императора Алитара украсили золотой мешурой, а на величественные статуи то ли богов, то ли учёных мужей нацепили цилиндры, разноцветные шарфы и очки-гогглы. На мраморных ступенях лестницы стояли преподаватели и гости из Дардания. Начальник полиции Дюршак, облаченный в полосатый костюм и белоснежную рубашку с пышным жабо, перешептывался Сонория Стерлинг. Ректоры учебных заведений с самым серьезным видом о чем-то спорили, а Тесс Клэр громко смеялась над шуткой медикана-артефакторики мистера Петрика. На невесте принца был модный в этом сезоне широкий кожаный пояс-корсет, И такой же чокер, украшенный переливающимися камнями. А сиреневое платье явно подбиралось под цвет глаз, которые ещё недавно были то лазурными, то изумрудными. Декан Арманьяка Элира Пламс в компании магистров Сухинина и Ликанова уже дегустировали пунш. Чуть выше, в пролёте между этажами, разместились студенты с глюкофонами. Марвел залюбовалась тем, как пальцы музыкантов Умело касаться серебристого сферического корпуса инструмента, извлекая волшебные звуки. В них можно было уловить и отголоски тамбурина, из звучания клавесина и нежные переливы металлофона столь популярного в Атри. Обведя взглядом зал, Марвел невольно улыбнулась. И студенты, и преподаватели выглядели нарядно, за исключением Райнера Моргана и Фредерика Эштона. Дикан Морган облачился в традиционный для него кожаный сюртук и такие же брюки. Да и грубые ботинки на толстой подошве никак не подходили для праздника. Правда, протест вновь был затянут в перчатку, чему Марвел не сказано удивилась. Дикан Эштон опять перебудал цвет обуви и в пару к чёрному ботинку теперь подобрал рыжий. Возможно, он полагал, что обувь Чудесно сочетается с его тёмно-терракотовым пиджаком. А может, и вовсе не задумывался о нарядах и балах. Вот и сейчас, вместо того, чтобы ухаживать за какой-нибудь студенткой, мужчина что-то с жаром доказывал другу, размахивая руками. Декан Морган, заметив вошедшую в зал Марвел, отвлёкся от разговора и взором хищника следил за её передвижениями. Некоторые студенты уже танцевали, кто-то выходил прогуляться в парк к беседкам, На подсвеченных фонарями дорожках стояли железные баки, и поднимающийся от них горячий дымящийся пар позволял согреться в этот холодный осенний вечер. Лора потянула подруг к столам, на которых возвышались вазы с фруктами и пирожными. В хрустальных розетках ждали своего часа десерты: мороженое, желе и взбитые сливки. Огромные медные чаши были наполнены ароматным ягодным пуншем. Марвел улыбнулась, вспомнив неприглядный чан в гостиной алхимиков. Но в холле главного здания академии всё выглядело иначе, чем на простой студенческой вечеринке. Элегантно, изящно и со вкусом. К девушкам подошли Фрайберг с Пирсом в компаниях мехамгов старшекурсников. Студенты принялись ухаживать за адептками, предлагая напитки и десерты. Пирс склонился к Марвел, Собираясь что-то сказать, но тут раздался громкий голос Виктора Стерлинга, и все затихли. «Дорогие студенты Академии магических наук и гости!» — торжественно произнес Лер Стерлинг. «Давайте забудем о тех недоразумениях, что возникли между нами, и вспомним лишь хорошее. Несмотря на сложности, мы все же сделали шаг навстречу друг другу. обсудили возможное сотрудничество с коллегами, показали наши достижения в области дирижаблестроения и договорились об ответном визите. «Да-да, в следующем учебном году ждем вас в Дардании», подтвердил ректор Дарданского университета. Мужчины в Торе друг другу стали расхваливать систему преподавания в двух империях, затем коротко прошлись по изучаемым предметам и особенно отметили преподавательский состав. Правда, в Дарданском университете декана отвечали только за организацию учебного процесса, а преподавали профессора и магистры, исключительно маги высшей категории. В Академии магических наук Белавии и факультетов было меньше, и преподавательский состав скромнее, зато технические достижения на высоте. Марвел Крайм ухо слушала ректоров, а Самара осматривала студентов и преподавателей. Заметив, что ни мистера Ящерова, ни Леры Берка в зале нет, она потянула Пирса за рукав, решив, что тот в курсе событий. Наверняка сестра делится сплетнями. "Не знаешь, где имперские консультанты?" "Берк и Ящеров?" переспросил Пирс и Марвел кивнула. "Они на приёме у императора Алитара, обсуждают недостойное поведение дарданцев и улаживают конфликт. Кстати, ваша заплатка отлично себя проявила. Значит, слухи о погоне за Дарданцами дошли не только до студентов, но и до императора Алитара. Вдруг и экипаж заплатки отметит. Хотя вряд ли. Адепты птицы не того полёта, чтобы услышать благодарность лично из уст правителя. А жаль. Марвел с удовольствием посмотрела бы на дворец и прогулялась бы по столице. Кстати, а почему Берг позвал с собой Ящерова на приём к императору, а не ректора Дарданской академии? удивилась Марвел. Потому что этот Ящеров оказался главой разведки Дардании, коллегой Берга. понизил голос Герман. Мне сестра по секрету сказала. Только ты обещай молчать. Конечно. Марвел кивнула, сдерживая улыбку. Вот так секретная информация начинает свой путь из кабинета ректора и оседает в комнатах студентов. И теперь понятно, почему Берг в кабинете у ректора назвал Ящерова лордом Вивером, если, конечно, она не ослышалась. Впрочем, какое простой студентке дело до политики? Её больше волновали танцы, а ещё расследование гибели Олегрии, которое пришлось отложить. Ректоры закончили выступление, и декан Арманьяк, явно уже принявший не один бокал пунша, громко выкрикнул: "А теперь танцуют все!" "Да, дети мои, веселитесь", хмыкнул ректор Стялинг. "Но не забывайте, что на утро академия должна остаться на прежнем месте, да и остров желательно тоже". Студенты засмеялись, а музыканты заиграли громче. Юноши выводили в круг смущающихся адепток. Пирс вновь склонился к Марвел, но не успел вымолвить ни слова. Лора Кирана схватила капитана Вихря за руку и потянула в центр зала. "Ты обещал мне танец", жеманно произнесла девушка. Судя по выражению лица, Герман был удивлён. Другие студенты не отставали от Лоры, Ликанов потрудился ангажировать Марину. Олаф с другом пригласили на танец ее соседок. Фрайберг бросил взгляд на лестницу, где Лира Клэр по-прежнему кокетничала с деканом из Дардании и, вздохнув, углубился в беседу с Вайсом. Марвел же столкнулась с взглядом с капитаном стрелы, который подпирал колонну. Молодой человек подмигнул и направился в ее сторону. Она тут же отвернулась, якобы заинтересовавшись десертами. С кем ей точно не хотелось общаться, так это с Дордансом, за которым она гналась утром на заплатке, рискуя жизнью. "Надеюсь, вы потанцуете со мной?" услышала она голос декана Морgana. Марвел ожидала и этого приглашения на танец, и того, что мужчина будет за ней ухаживать. Она испытала облегчение и в то же время волнение, осознав, что молчит слишком долго, а декан ожидает её решения. Марвел вложила свою ладонь в протянутую руку. «Почту за честь!» Вспомнив кое о чём, она добавила. «Но я не очень хорошо танцую». «Двигайтесь за мной на счёт раз-два-три и ни о чём не беспокойтесь». Декан Морган вывел Марвел в центр зала и обхватил рукой за талию, увлекаясь за собой в танце. Девушка слушала музыку и про себя считала шаги, Но, окунувшись в омут ярких синих глаз, пропала. Она позволяла партнёру вести её за собой. Голос декана Моргона доносился до слуха сладчайшей мелодией: "Ты прекрасно выглядишь, Марвел, и чудесно танцуешь". Эти простые слова сейчас так много значили для неё. В глазах мужчины она читала нежность и страсть. Это и пугало, и завораживало. Ей была знакома детская дружба и привязанность. Она испытала первую влюблённость и даже близость с совершенно неподходящим мужчиной, но никогда у неё не возникало желания раствориться в ком-то и дышать в унисон. Марвел не могла себе позволить подобные чувства. Она не имела на это права. И в то же время ей хотелось узнать, как это бывает, когда энергии стихий сливаются, А сердца бьются в такт. Ты не устала? поинтересовался партнёр, переходя на ты. Марвел, словно очнулась от сна, и заметила, что они уже не кружатся по залу, а стоят непозволительно близко, покачиваясь в такт музыке. "Тот танец закончился?" спросила она. "Какой из них?" тепло улыбнулся Дикан. "Первый, да. Потом были второй и третий." «Наверное, пора отдохнуть», — пробормотала Марвел, осознав, что четвертый танец подряд явно вызовет кривотолки. Вон и Лира Анория смотрела на нее волком, хотя должна наслаждаться танцем с мужем. Мимо них прошли пир с Лорой. Соседка кокетничала и смеялась, а Герман хмурился и косился на Марвел. Рай Морган повел ее к преподавательскому столику, возле которого декан Эштон изучал зеленый игольчатый фрукт, Разрезанный пополам. Внутри виднелась жёлтая кашица, и пахло она отвратительно. Подарок наших гостей. Божественный вкус. Нужно только решиться, подбодрил друга Райнер, а Марвел поморщилась. "Думаешь, я настолько смел?" Эштон поддел мякоть десертной ложкой, принюхался и скривившись, отложил фрукт. Бойся Дарданцев, дары приносящих. Фредерик Эштон перевёл взгляд на Марвел и замер. Он словно увидел её впервые или заметил нечто удивительное. Адептка пыталась сообразить, не слишком ли она раскраснелась во время танца или, может, локоны выбились из причёски. Но она никак не ожидала, что декан вскрикнет. Конечно же, теперь я понял, кого вы мне всё это время напоминали. «Изабель! Вы, вылитая Изабель! Как на том портрете, не так ли, Рай?» Марвел ничуть на нее не похожа. Процедил сквозь зубы декан Морган и послал другу убийственный взгляд. «А-а-а-а...» э, Протянул тот, пряча взгляд. «Кто такая Изабель?» — поинтересовалась Марвел, но, кажется, уже догадалась. Неужели это та самая дама из прошлого Лера Морган, о которой он как-то упоминал? От чего-то в зале стало невероятно душно. Простите, я отлучусь на секунду. Морган подхватил её под локоть, останавливая. Ты всё не так поняла. Я объясню. Да-да, разумеется. Я выслушаю объяснение чуть позже, перебила она Дикана, отстраняясь. А сейчас мне нужно в дамскую комнату. Марвел стремительно направилась в дальний конец зала к балконным дверям, что вели в парк. Она побежала по дорожкам между ухоженных кустов и деревьев к беседкам, что виднелись в отдалении. Вдоль дорожки горели газовые фонари, освещая путь. Там и тут слышались смех и голоса студентов, блуждающих по лабиринтам парка. Марвел зашла в одну из беседок, переводя дыхание. Она хотела немного успокоиться и прийти в себя. Но кто-то догнал её и обхватил за плечи. Неужели Райнер? Она не была готова к разговору с ним, хоть и понимала, что обиды выглядят глупо, ведь их ничто не связывало. Но всё дело в том, что Марвел очень хотелась обратного. Наконец-то я застал тебя одну, проговорил Пирс, а Марвел разочарованно вздохнула. С Германом хотелось общаться ещё меньше, чем с деканом. Морган тебя не отпускал. Я даже не смог пригласить свою девушку на танец. Свою девушку? изумилась Марвел, выскальзывая из его объятий. Кажется, сегодня вечером у тебя была другая девушка? Лора. пирс хмыкнул. Она просто оказалась под боком. Лора для меня ничего не значит. А я значу. Что же ты тогда не пригласил меня на вечеринку? Марвел попятилась к выходу, а Герман, словно хищник, крался за ней. «На какую вечеринку?» — удивился Пирс, но тут же вспомнил. «А, хту! Так это был мальчишник. Смотрю, ты переживаешь и ревнуешь меня к Лоре». «Отнюдь. Мне всё равно». Марвел пыталась оттолкнуть навязчивого студента, который схватил её за руки, притягивая к себе. «Думаю, кто-то лжёт». Парень победно улыбнулся и неожиданно впился в её губы поцелуем. Марвел вырвалась тут же, одарив Германа оплеухой. Ты забываешься. Я не давала разрешения себя целовать. И если ты ещё не понял, то мы не пара. Опять показываешь зубы? прошипел Пирс, потирая щёку. Он выпил слишком много пунша и вёл себя развязно. Впрочем, как и в первые день их знакомства. И куда же делся обаятельный парень, с которым они гуляли по парку, обсуждая планы и мечты? Очевидно, что Пирс не терпел отказа и был готов получить желаемую игрушку любой ценой. Герман: "Прошу, не подходи!" Марвел вытянула руку вперёд, защищаясь. С кончиков пальцев слетели первые искры, но Пирс ничего не замечал. В один прыжок он нагнал девушку у выхода. Я так просто не сдамся и добьюсь своего. Марвел приготовилась к худшему. Если она позволит стихии вырваться наружу, то Пирсу не здорововать. Она устроит её выгонят из академии за нарушение устава и применение магии вне занятий. Но за спиной кто-то вскрикнул. Герман ослабил хватку, а Марвел обернулась. На пороге стояла Лора Кирана. Похоже, она искала Пирса. Она идя какое-то время провела возле беседки и слушала чужой разговор. Судя по тому, что её губы дрожали, а по щекам текли слёзы, студентка Кирана услышала слишком много. "Ты!" вскрикнула она, обращаясь то ли к Марвел, то ли к Пирсу. "Ненавижу, ненавижу!" Она закричала, словно раненый зверь, и кинулась прочь из парка, наступая на клумбы и обломавая ветки деревьев. Услышав громкий крик из соседних беседок, выскочили люди. Среди них Марвел заметила Эрика Фрайберга и Тесс Клэр. «Марвел, это ты звала на помощь?» Эрик сжал кулаки и подбежал к Пирсу. «Ты опять к ней пристаёшь!» «Это недоразумение», промямлила Марвел. Но парни уже сцепились в схватке. Она оставила дерущихся Пирса с Фрайбергом и подскочивших их разнимать студентов и направилась к зданию Академии. На возле входа остановилась. Возвращаться в зал не было никакого желания. Её бегство от декана Моргона теперь казалось каким-то детским и постыдным. Бежать за Лорой она тоже не собиралась. Пусть Пирс извиняется за свои слова. И идти назад к беседкам не хотелось. Появление Эрика в компании Тесклера её удивило. Уединение невесты императора и студента академии показалось Марвел неправильным и неприличным. Неужели их связывают романтические отношения? А как же принц Алексис? Впрочем, Марвел не желала в этом разбираться. У нее были заботы поважнее. Она добрела до причальной башни, решив проведать арта. Жаль, у нее не было с собой лакомства. Хотя Аликанов ранее сообщил, что уже сбегал к заплатке и покормил кота. Поднявшись на борт дирижабля, Марвел обнаружила зверя в полумраке салона. Кот сидел на приборной панели и с тоской смотрел в иллюминатор. Заметив гостью, он спрыгнул на пол. Девушка опустилась в кресло, а кот запрыгнул к ней на колени, цепляя когтями тонкий шёлк платья. Она обняла зверя и уткнулась носом в мягкую шорстку. Так они и просидели в салоне за платки какое-то время. Кот урчал, Марвел полностью погрузилась в свои мысли. Первым не выдержал Арт. Он недовольно фыркнул и спрыгнул на пол. А затем подбежал к входному люку. Марвел последовала за котом, решив не оставлять друга в одиночестве и забрать с собой. С Лорой и комендантом она как-нибудь справится, но кота в обиду не даст. Артс Марвел обошли причальную башню и главное здание академии, где всё ещё веселились адепты и преподаватели. По пути встречались целующиеся парочки и полицейские, переодетые в студентами. Кот важно шагивал рядом с Марвел. И по парковой дорожке, и когда входил в женскую часть общежития, старушка Кэт читала очередную книгу, потряхивала головой с малиновыми кудряшками и не замечала ни снующих по лестнице адептов, ни тем более маленьких рыжих гостей. Из-под двери комнаты, где жила Лора, пробивалась тонкая полоска света. Марвел тихонько открыла дверь в свою спальню, пропуская Арта вперед. Она зажгла лампу, вдыхая необычный аромат масел. Теперь он не казался терпким или приторным, скорее родным и каким-то домашним. Прежняя хозяйка комнаты, Алегрия Вудсток, использовала смесь для проявления алхимических чернил, и Марвел теперь часто зажигала лампу в ночные часы. Девушка сняла платье, купленное в одном из лучших столичных магазинов дамской одежды, и направилась в душевую, но остановилась возле тумбочки, заметив тетрадный лист. Взяв в руки послание, она прочитала: "Приходи сегодня в полночь в третью алхимическую лабораторию. Я должен сообщить тебе нечто важное и прошу, держи нашу встречу в тайне. Герман Пирс". В приписке к письму был указан код, открывающий двери в подземный лабиринт. Застыв с посланием в руках, Марвел прикрыла веки. Она рассчитывала получить приглашение чуть позже, возможно, завтра, когда полиция и Дарданцы уедут из академии. Но мышеловка захлопнулась быстрее, чем она предполагала. Посмотрев на часы, она осознала, что необходимо поторопиться. Марвел бросилась к шкафу, извлекла блузку и юбку, поспешно одевшись, она кинулась к тайнику, с усилием надавила на подоконник и рывком сдвинула деревянную панель. Вытащив из образовавшегося проема бумаги, Марвел торопливо сверила записки, свою и Аллегрии. Сомнений не было. Почерк один. Она достала еще один листок и сжала в руке. Погасив ночник, Марвел покинула спальню. Арт, все это время следивший за странным поведением хозяйки, последовал за ней. Девушка постучала в дверь комнаты, где жила Марина Новок, но ни подруга, ни ее соседки еще не вернулись. Сегодня отменили комендантский час, и студенты весело проводили время на балу и в парке, а о безопасности заботились полицейские. Но в женском общежитии никого не было. Так как же ей предупредить друзей о ночной вылазке? Вернуться в зал не было возможности. Преступник может не дождаться и уйти. Вдруг завтра он передумает, опомнится, и она упустит шанс поймать убийцу Олега из паличным при совершении нового злодеяния. Как назло, Натан Рэм сейчас в лазарете, а ведь она так рассчитывала на его помощь. Наконец Марвел решилась на отчаянный поступок. Выглянула в коридор и отвлекла старушку Кэт от чтения. У меня к вам огромная просьба. Передайте, пожалуйста, записки Марине Новак с факультета алхимии, как только она вернётся. Это срочно, просепела старушка, нехотя отрываясь от книги. Очень «Вопрос жизни и смерти!» — крикнула Марвел в ответ, ничуть не преувеличивая. В сопровождении рыжего зверя она понеслась к хозяйственной комнате. Нажав комбинацию цифр и юркнув в открывшийся проход, Марвел кинулась по коридору в сторону алхимических пещер. Железная лапа кота клацала о каменный пол, указывая на то, что арт следует за ней. Она добежала до знакомой арки, нащупав в стене железный крюк. Едва заметная дверь, замаскированная под каменную кладку, отъехала в сторону, пропуская Марвел и Арта в соседний коридор лабиринта. Спустя несколько минут заговорщики достигли полутёмных пещер, где на стене красовалась вывеска "Алхимические лаборатории", а над головой нависали трубы. Полицейских поблизости не было. горел одинокий фонарь, поэтому Марвел пришлось пробираться на ощупь, и щуриться, всматриваясь в решётки на стенах. Лишь одна из них была приподнята, и девушка догадалась, что именно здесь находится лаборатория номер 3. Студентка присела на корточки и прошептала Арту: "Если я закричу, значит мне грозит опасность и нужна помощь, и лучше бы ты побежал за подмогой". Марвел так сильно нервничал, что говорил откровенную ерунду. Но кто в здравом уме будет разговаривать с котом и просить его о помощи? Но Арт внимательно выслушал, фыркнул и устремился по коридору, покидая алхимические пещеры. Марвел вздохнула. И как это понимать? Он то ли помчался за помощью, то ли ушёл ловить упитанных крыс на ужин. Наверное, это и к лучшему. Теперь она могла думать только о встрече с врагом, не отвлекаясь и не переживая за кота. Нет, она не боялась нападения. Пусть противник боится её стихийной магии. Марвел подлезла под решётку и, подойдя к двери, толкнула её. Та приоткрылась, впуская в тускло освещённую пещеру. На стенах едва мерцали фонари, отбрасывая пляшущие тени. От этого создавалось ощущение, что в комнате кто-то есть. Марвел бросила взгляд на печь Атанор, как её называли алхимики, и удивилась. Огонь не горел, значит, к её приходу заранее не готовились и удушающее зелье не варили. На стене возле печи она не обнаружила защитные маски, и это показалось странным. Марвел огляделась, пытаясь понять, где именно притаился преступник, но никого не заметила. Возможно, он ушёл, так и не дождавшись её. А может, ещё не приходил? Она обошла комнату, рассматривая столы, заставленные железными котлами, перегонными кубами, весами и ступками разных размеров. На полках винились склянки с пробирками и ретортами, лежали потёртые книги и похлые тетради. Кое-где на крюках висели странные инструменты: огромные щипцы и железные трубки, отчего пещера походила на комнату пыток. В отличие от лаборатории, где они с Фрайбергом залежали артефакты Здесь не было ни высоких стульев, ни закрытых шкафов, ни узких маленьких окошек под потолком. Неожиданно Марвел ощутила головокружение, а в следующий момент почувствовала едкий аромат, смесь горького миндаля и алиандра. От него запершило в горле и начали слезиться глаза. Ей показалось, что от одной из склянок исходит матово-зеленоватое свечение. Марвел направилась к столу, где стояла колба со странной жидкостью, но ноги подкосились, и она неловко упала на каменный пол. Теперь, кроме першения в горле и слезящихся глаз, заложило уши. Она не знала, сколько времени так пролежала несколько секунд или минут, но тихие шаги не расслышала. Догадалась, что к ней кто-то приблизился, лишь попрыгующие тени на полу и прикосновением. Преступник склонился над девушкой. Но вместо лица Марвел разглядела защитную маску, белую со стеклянными глазницами и широким клювом, словно это и не человек вовсе, а посланик смерти. Марвел уже не чувствовала ног, а неменее поднималась выше к рукам. Значит, вот чем преступник травил девушек, алхимическим составом с парализатором. Убийца открывал сосуд на несколько минут, жертва вдыхала ядовитые пары и теряла сознание. За это время можно было сделать всё, что угодно. Задушить, надругаться или оставить несчастную умирать, не оказав помощи. Помощь. Марвел вспомнила, что у неё в кармане юбки лежит флакон с антидотом Рэма. Там ещё оставалось несколько капель. Нужно поскорее его достать, пока пальцы окончательно не онемели. Преступник, решив, что жертве осталось недолго, пнул и отошёл к столу, чтобы избавиться от алхимического состава. проще говоря, от улик. Марвел воспользовалась моментом и вытащила из кармана антидот, а деревеневшими пальцами она с трудом сняла крышку и поднесла флакон к опухшим губам. «Эй, что ты там делаешь?» Преступник заметил манипуляции, подбежал к Марвел и выбил из руки девушки флакончик с противоядием. К счастью, она уже успела проглотить обжигающую горло жидкость, и теперь чужой голос отдавался болезненной пульсации в голове. Тем не менее, Марвел сразу же почувствовала себя лучше. Более того, она ощутила слабую энергию огня, что скопилась на кончиках пальцев. Чуть приподнявшись на локтях, она направила искру на противника. Огонь ярко вспыхнув, опалил маску и волосы убийцы, тут же погаснув. Но и этого хватило, чтобы навредить. Раздался душераздирающий крик. Марвел мечтала оказаться как можно дальше от обезумевшего убийцы. Многие ещё плохо слушались, и она поползла к выходу, опираясь на руки. До слуха доносились крики вперемешку с руганью, падающие со стола предметы и бьющиеся склянки. Но когда раздались шаги, она обернулась. К ней метнулась фигура с покрасневшим обожжённым лицом. Убийца замахнулся на неё теми самыми железными щипцами, что висели на стене и так напугали её. Марвел вытянула руку вперёд, защищаясь и пытаясь смягчить удар. А в следующий момент перед глазами мелькнула тень, и рыжий кот набросился на преступника, вцепившись тому в лицо. Марвел с удивлением узнала преданного и верного Арта. Он шипел, царапаясь острыми когтями. Убийца взвыл, защищаясь, а щипцы с грохотом упали на пол. Невесть откуда взявшийся декан Морган заломил преступнику руки за спину. А кот наконец-то отцепился от носильника. На стенах ярко вспыхнули фонари, ослепив Марвел. Вскоре в пещеру вбежал запыхавшийся Дюршак с двумя полицейскими. За ними следовали напуганная Марина Слеканова и растерянный Пирс, которого сопровождал ещё один сотрудник полиции. В руках у Лера Дюршака Марвел заметила те самые записки, которые она просила передать Марине. Вопли убийцы эхом отдавались от стен пещеры, а Марвел наконец-то смотрелась в лицо преступника, точнее, преступницы, Лоры Кираны. Ожоги и кровавые царапины на её лице выглядели устрашающе. Полицейские связали обезумевшей девушки руки, но она вырывалась, визжала от боли и осыпала всех проклятиями. Зачем? только и спросила Марвел. Встретившись с убийцей взглядом, "Ненавижу", «Ненавижу прошипела Лора в ответ. Всех вас ненавижу.